Казино. Я не поклонник радости предвзятой, подчас природы серое пятно. Мне в опьянении лёгком суждено изведать краски жизни небогатой. Играет ветер тучею косматой, ложится якорь на морское дно, и бездыханная, как полотно, душа висит над бездной проклятой. Но я люблю на дюнах казено широкий вид в туманное окно и тонкий луч на скатерти из мятной я окружён водой зеленоватой когда как роза в хрустале вино люблю следить за чайкой крылатой